Вниз по реке, где молчит вода. В ее мире существовал лишь магазин сладостей, квартира и путь между ними. После похорон Дэниела миссис Эпплби перестала звонить своей матери. Потом подруга ее детства Прю переехала в Лондон, и мисс Эпплби перестала разговаривать и с ней тоже. А затем однажды в субботу она проснулась и поняла, что запланированное чаепитие с девочками больше не радует и даже не вгоняет ее в скуку. Ей стало все равно. В таких случаях люди обращаются к детям, но у них с Дэниелом их никогда не было, и мир миссис Эппл сжался, пока магазин не превратился в единственный пункт назначения. Она обошла стойку со сладостями. Пудинги, пирожные Виктория, бисквиты с орехами – все выглядели примерно одинаково. Выбрать один из них означало утратить предлог, чтобы остаться. Означало дорогу домой мимо квадратных домов цвета дождя. Ей нужно было продлить процесс выбора, сделать вид, словно ей действительно чего-то хотелось. Она подумывала о том, чтобы перейти к шкафчику с шоколадными сигарами, когда входная дверь со скрипом отворилась, и в магазин вошло нечто слепое и глухое. Мурашки поползли по спине миссис Эпплби, и в мыслях всплыл датский дог, который когда-то был у друга Дэниела, Джо Редмонда. После того, как катаракта сожрала глаза пса, бедняга стал врезаться в заборы и идти вдоль них, как по рельсам. Бумажный человек проделал то же самое с витриной, и два куска пирога Баноффи, которые кто-то по неосторожности поставил наверх, хлопнулись на пол, разбрызгав сливки. Существо представляло собой слияние пожелтевших газет, спрессованных в человеческую фигуру. Оно подалось вперед, и миссис Эпплби попыталась попятиться. Владелец магазина стоял по стойке смирно за прилавком, уставившись на бумажного человека. «Эй, ты там смотри у меня!» Витрина покачнулась и зазвенела, словно в ней лежала мелочь. Еще двое посетителей. Высокая женщина в плохо скраенном зеленом платье и парень, похожий на сердитого Марлона Брандо, придвинулись ближе к владельцу, который закатал рукава, обнажив худые руки, покрытые пигментными пятнами. «Выметайся из моего магазина! Чего тебе нужно?» «Убирайся к черту!» Бумажный человек продолжал скользить вдоль витрины. В этот момент миссис Эпплби поняла, что снова может двигаться. Оцепенение прошло и оставило одну лишь мысль. «Бедолага!» Существо должно быть весело всего несколько килограммов. Что оно могло ей сделать? Почему оно должно было что-то с ней сделать? С каждым годом их все меньше бродило по городу. Этот был первый, которого она увидела за много месяцев. Бумажный человек замер у полки, на которой стояла механическая пьющая птичка. Сутулившаяся спина, совсем по-человечески опущенная голова. Миссис Эпплби подумала, что если прищурится, то сможет принять его за настоящего человека, который о чем-то задумался. Когда владелец магазина выпрямился, чтобы выдать еще одно «убирайся отсюда», она сказала, «Он, наверное, вас не слышит». Три пары глаз уставились на нее, и Миссис Эпплби прибавила, Они ориентируются на ощупь и по движению воздуха. Я когда-то читала об этом в газете. Не думаю, что он настроен враждебно». Словно в ответ бумажный человек протянул руку к механической птичке. «Он игрушку, что ли, хочет?» — спросила женщина в зеленом платье. «Ну уж ее-то он точно не получит», — сказал владелец, но не сдвинулся с места и вместо этого скосил глаза на Брандо. Тот пожал плечами. «Зажигалка есть?» «Да, да, должна быть». Владелец похлопал себя по карманам. «Хорошая мысль, где-то у меня должна быть зажигалка». Миссис Эпплби шагнула к стойке. «Он же ничего не делает, никому не вредит. Смотрите, ему просто нравится птичка». Бумажный человек оставался у полки, стоя к ним спиной, как мальчишка, которого родители поставили в угол. «Колебание», — догадалась она. Клюв птицы качался, создавая движение воздуха, которое привлекло существо. «Да, я слышала, что их нужно сжигать». Женщина в зеленом платье кашлянула в ладонь. «Послушайте, не нужно никого сжигать», — сказала миссис Эпплби. «Давайте я вынесу птицу наружу, может быть...» Владелец покачал головой. «Ну уж нет, птица принадлежит Августине». «Кто такая Августина?» — спросила женщина в зеленом платье, но никто не обратил на нее внимания. «Ладно», — сказала миссис Эпплби. «Хорошо, тогда давайте я куплю у вас игрушку» как насчет одного фунта. Она принадлежит Августине. Пять. Ладно. Проходя по магазину сладостей с механической птицей в руках, миссис Эпплби чувствовала себя ребенком. За спиной она услышала приглушенный шелест бумаги. Бумажный человек двинулся за ней. Оказавшись снаружи, она на первом же перекрестке поставила птичку на тротуар. Минуту спустя что-то заставило ее обернуться. Бумажный человек все еще следовал за ней, метрах в десяти позади. Она отмахнулась от него. «Брысь! Иди к игрушке!» «Ой-ой!» — «Ой -ой», подумала она. «Махать как раз не стоит. Размахивание руками, наоборот, привлечет его». Фигура направилась к ней, и миссис Эпплби открыла рот, чтобы снова закричать на нее, прогнать, но ничего не сказала. Возможно, было не так уж и плохо вернуться домой в чьей-нибудь, в чей угодно компании. Дэниел. Раньше они возвращались домой вместе. Иногда Джо Редмонд с псом присоединялись к ним, когда пес был еще жив, когда Дэниел был еще жив. Миссис Эпплби отбросила мысли о своем покойном муже и сосредоточилась на звуке собственных туфель, стучавших по тротуару. У бумажных людей была дата выпуска – 1986 год, 10 лет назад, когда Британия арендовала у Советов два самых современных промышленных 3D-принтера для реализации проекта «Доступные дома» в Брэденборо, в народе ехидно прозванного «Брэденгетто». Власти напечатали 150 домов, а затем паре инженеров на стройке, скорее всего, после распитой бутылки виски, пришла в голову идея напечатать людей. Они решили воспользоваться бумагой и взяли все необходимое с огромной бумажной свалки на окраине города, складбища газет. Позже шутники рассказали журналистам, что они накинули на получившихся людей старые пальто, чтобы посмотреть, сможет ли мэр во время официального открытия района отличить настоящих горожан от вчерашних новостных сводок. Миссис Эпплби помнила все это. А еще она помнила, что после церемонии открытия бумажные люди исчезли, и лишь несколько месяцев спустя один из них объявился на парковке, до смерти напугав парочку подростков, занимавшихся в машине тем, что получается у молодежи лучше всего. Миссис Эпплби все помнила, но для нее 1986 год означал совсем другое. Это был год, когда умер Дэниел. Она сполоснула тарелку, чашку, столовые приборы. Когда мыть стало нечего, она сунула под воду ладони и стала смотреть, как струйки извиваются на коже. Она слышала, как Дэниел вошел в кухню. Она стояла лицом к раковине, но он был высоким, полноватым, всегда тяжело дышал и половицы скрипели, когда он переминался с ноги на ногу. Вода продолжала бежать, и она ждала. Помявшись, с минуту Дэниел подошел к ней и потянулся к чашке. «Я ее уже помыла». Она отвела его руку в сторону. Его пальцы были все еще теплыми после сна. «Послушай», — сказал он, — «послушай, я очень сожалею». «Но не так, как я». «Ты звонила своей маме? Ты сказала ей, что я извиняюсь?» Она повернулась к нему. «Не смей о ней говорить». «Послушай», — он опустил глаза в пол. «Я никогда в жизни нигде не побеждал, ты ведь знаешь. Поэтому это было для меня так важно. Я хочу сказать, что понимаю, почему ты злишься, но попытайся и ты понять меня». Она вздернула подбородок и сказала, «Отношения, дорогой, хрупкая штука, их легко разрушить». «Пожалуйста», — сказал он, «пожалуйста». Обжигающие слова, крики заклокотали в груди и подкатили к горлу, но миссис Эппл беспокойно вытерла руки о вафельное полотенце. «Думаю, будет лучше, если мы какое-то время поспим в разных комнатах». Он побледнел, кивнул. «Простыню мне дашь?» «Возьми ту, что с розовыми цветами». Дверь в парадную ее дома была приоткрыта, а на улице стояли два мягких кресла. Кто-то съезжал. Миссис Эпплби не обернулась, чтобы посмотреть, идет ли еще за ней бумажный человек. Но когда она ступила на лестничную площадку, то снизу из вестибюля донесся шорох, словно кто-то складывал газету. «Может быть, они учатся?» – подумала она. «Может быть, он учился?» Ей было проще думать о существе как о нем. Так ситуация приобретала хотя бы видимость нормальности. Она поняла, что стискивает рукой перила, отпустила их и спешно поднялась по лестнице. В магазине все казалось по-другому, ведь там и на улице вокруг были люди. Она захлопнула дверь квартиры и прислонилась к ней, тяжело дыша. Прислушалась. Ничего. Тишина. Затем послышался тихий шелест, и она затаила дыхание. Шелест приближался. Три, может быть, четыре метра, два, один... Он стоял по ту сторону двери, она была в этом уверена. Она могла впустить его или пойти на кухню и выпить вечернюю чашку чая, зная, что он, скорее всего, стоит на лестнице, давая соседям повод для сплетен. Когда она потянула за дверную ручку, он стоял там, руки по швам. «Прошу», — сказала миссис Эпплби и жестом пригласила его войти. Прихрамывая, он прошел мимо нее На его спине были надписи, чернильные каракули, размашисто намалеванные поверх сложенной бумаги. «Пит любит Мэри. Я чудовище из брэдден Спасибо за раздельный сбор мусора. Мне нужна твоя бумага!» Кто-то особо одаренный даже налепил на него объявление о сдаче комнаты, но мысли миссис Эпплби занимала лишь его голова. На ней виднелось нечто неожиданное. Уголок на удивление знакомой газеты. «Дэниел». Она сжала кулаки, отгоняя от себя эту мысль и возводя вокруг нее стены. Она попыталась вспомнить лондонский адрес Прю, мысленно перечислить вчерашний список покупок из продуктового магазина, что угодно, лишь бы избежать мыслей о Дэниеле. На кухне она поставила чайник и плиту. Бумажный человек остановился у стола и стоял там, пока она расставляла на чайном подносе две чашки, блюдце и сахарницу. Скупые ритмичные движения, очередное упражнение в тщетности. «Газета», — думала миссис Эпплби, — «неужели это та самая газета?» Звякнул фарфор, и она сказала, «Не стой, присаживайся». Разговаривать с бумажным человеком, воображая, что он настоящий, становилось проще. Но он, конечно же, не отреагировал. Ей пришлось выдвинуть ему стул и похлопать по мягкому зеленому сиденью. Он сел. Голова или ее подобие теперь оказалось в нескольких дюймах от миссис Эпплби — Она наклонилась вперед, уперев руки в колени. Когда она нашла то, что искала, то ахнула. Обошла стол. Снова остановилась рядом с ним, кусая ногти. «Послушай», — сказала она. «Послушай, я просто посмотрю, хорошо?» Ответа она не ожидала и его не последовало. «Ладно, выдох. Ладно, начнем». Там, где могла бы находиться человеческая щека, оттопыривался уголок газетной страницы. Она потянула за него, и сложенный кусок распрямился, открыв часть заголовка «Вниз по реке» под фрагментом черно-белой фотографии. Бумажный человек дернулся, и пронзительный свист заставил миссис Эпплби отдернуть руку. Сердце бешено колотилось, потребовалось несколько секунд, чтобы шум моря в ушах стих, и она поняла, что звук издавал чайник, оставленный на плите. Тяжело дыша, она онемевшими руками налила бурлящую воду поверх чайных листьев. В тишине, потягивая чай, обжигавший ей язык, она не могла оторвать взгляд от края газеты, теперь свисавшего с его головы. Он медленно взял вторую чашку и повторил ее движение, поднеся руку к лицу и опустив ее. Бумага намокла от чая, и коричневое пятно растеклось по складкам, превратившись в подобие улыбки. Она усмехнулась, затем засмеялась во весь голос, всхлипнула и снова засмеялась. «Ты повторяешь мои движения!» «Следишь за ними, как собака, верно? Дура! Какая же я старая дура!» Миссис Эппл безжала и разжала кулак и наклонилась вперед. «Прости меня, но мне нужно попробовать». «Нужно!» В этот момент он поставил чашку обратно на поднос, словно понял ее и молча разрешил ей сделать то, что она хочет. Это придало ей решимости. Она потянула газету, та поддалась и расправилась. За ней последовала треть головы бумажного человека, и то, что осталось от тела, рухнуло на бок, как сломанная игрушка. Чашка, которую миссис Эпплби все еще держала в руке, выскользнула из ее пальцев и упала, забрызгав под нос каплями чая и осколками фарфора. «Боже, что же я наделала? Что же я наделала?» Она смяла газету в комы несколько раз безрезультатно приложила ее к выемке в бумажной голове. Телефонная трубка, которую она прижимала к уху, была ледяной. Держась одной рукой за стену коридора, миссис Эпплби дрожащими пальцами набрала номер Джо Редмонда. «Джо! Джо! Пожалуйста, прости меня, я знаю, что уже поздно. Да, случилось что-то ужасное. Нет, я в порядке, но ты единственный, кто... Ты ведь занимался бумажными людьми, правда? В восемьдесят шестом, по заданию мэра. Мне нужна твоя помощь. Прошу, прошу!» Джо Редмонд по меньшей мере полминуты вытирал ноги о коврик у двери и все это время, не прекращая, извинялся. «Извини, на улице грязновато, да. Дождик зарядил. Не сильный, но все же, слякоть такая. М -м, прости». Наконец миссис Эпплби не выдержала и сказала. «Джо, пожалуйста, сними ты уже ботинки. Дело серьезное». Он выпрямился, как солдат на учениях. «На кухне», — сказала она. После звонка она осталась ждать Джо в коридоре. В ней глубоко внутри теплилась безосновательная надежда на то, что когда они войдут в кухню, бумажный человек снова будет сидеть за столом. Вместо этого она свежим взглядом увидела тело на полу, а через несколько секунд склонилась над раковиной и ее вырвала. «Боже, боже!» — сказал Джо. Миссис Эпплби прорвала, и она зарыдала. «Я... я просто вынула газету». «Вот эту на столе?» «Да, да. О, боже». Джо, встав на одно колено рядом с телом, приложил скомканный лист к выемке головы. Затем он вздохнул. «Это все моя вина», — сказала миссис Эпплби. «Я убила его! Я убила его!» «Это что, Дэниэл?» Джо прищурился, глядя на черно-белое фото на главной странице. «Да», — она всхлипнула. «Дэниэл, Дэниэл, и эта чертова газета!» «Прости, что?» «Дэниэл!» Она больше не отгоняла эту мысль. Первый приступ рыданий прошел, и теперь она плакала беззвучно. «Я уже видела эту газету в восемьдесят шестом. Все случилось за пару дней до моего дня рождения, и моя мама... Мы с ней до этого год не разговаривали. Она вдруг позвонила и сказала, что приедет. Миссис Эпплби судорожно вдохнула. «Я была... я была так рада. Несмотря на все, через что мы с ней прошли, я была рада». «Понимаю». «Разговаривала с ней по телефону, и, помню, боялась, что скажу что-нибудь не то, и она передумает. Я попросила Дэниэла забрать ее с вокзала. Ей было восемьдесят, а у нас была машина, и я не знаю, помнишь ли ты, но десять лет назад здесь не было никакого такси. Я рано вернулась домой, чтобы приготовить ужин. Даже свечи поставила, представляешь? Украсила стол свечами. Я. Потом пробила шесть вечера. Потом семь. Восемь. «Свечи», — подумала она. И пришло же ей в голову поставить свечи. Она гасила каждый трепещущий огонек, сжимая пальцами фитиль. «Вот тебе! Вот тебе!» Затем она смела все бумажные подсвечники в форме сердечек в мусорное ведро и села за стол ждать. Тянулись минуты, и примерно через полчаса от входной двери донесся скрежет ключа, который пытались вставить в замочную скважину. Она считала. Десять секунд, двенадцать... Наконец, Дэниэлу удалось войти, и, судя по доносившимся из коридора шорохам, теперь он возился с чем-то еще, наверное, с ботинками. Миссис Эпплби ждала. По квартире разнеслись глухие шаги, в гостиной, в спальне. Он искал ее. Когда он ввалился в кухню, она продолжала смотреть на стол, но было ясно, что он замер на месте. Даже его дыхание, обычно тяжелое, стало едва слышным. «Думай, скотина, думай!» Когда она подняла голову, Дэниел стоял в дверях с приоткрытым ртом, похожий на огромного ребенка, сжимая в руках газету. От него разила виски. «Как прошел твой день, дорогой?» — сказала миссис Эпплби. «Ты ничего не забыл?» Он прикусил губу и повел газету, словно хотел отдать ее ей. «Я, Майкл, Джордж я, и я, мы попали на первую полосу». Он что-то лепетал и еще больше становился похож на ребенка, отчего она лишь сильнее закипала. «Только посмотри. Они пишут, что окунь, которого мы поймали на прошлой неделе в реке, самый большой». Чем больше он говорил, тем больше ее гнев сосредотачивался. Она вскочила на ноги, в два шага сократила расстояние между ними и вырвала газету у него из рук. «Мой день рождения в субботу. Это на случай, если ты о нем тоже забыл. Так что спасибо тебе за ранний подарок». Дэниел открыл рот и закрыл рот. «Мама», — сказала она, — «моя мама! Как ты мог о ней забыть?» «Я...» «Она вернулась домой. Она мне позвонила. Разговор был очень короткий». Чеканя шаг, миссис Эпплби вышла из квартиры, спустилась по лестнице, прошла мимо входной двери, за которой виднелись деревья и мерцающие уличные фонари. Остановившись у мусорных баков во внутреннем дворе, она посмотрела наверх, на высунувшего голову из окна Дэниэла и помахала ему газетой. «Я швырнула ее в мусорку, Джо, и я крикнула ему, я точно это помню, вот твое достижение, урод!» Она снова зарыдала. «Завтра оно окажется на помойке!» После этого мы за два месяца обменялись, наверное, парой фраз, не больше. Мы начали спать в разных кроватях, а затем... А затем однажды утром... Она провела рукой по лицу и посмотрела в окно на далекие призраки фонарей. Он не вышел из комнаты. Я нашла его там, на боку, он стонал, как ребенок. Сердечный приступ, глупее быть не может. Через три дня он умер в больнице. «Боже!» — сказал Джо. Встал и подошел к ней, но явно не знал, что сделать дальше. «Ну-ну». На похоронах я не плакала. Знаешь, почему, Джо? Потому что злилась. Злилась всякий раз, когда вспоминала эту чертову газету. Лиз звонила, прю приходила каждый день, и все хотели поговорить со мной о нем. Но я не могла говорить. Я была в ужасе. Я все думала, насколько я отвратительный, злой человек. Вот он уже лежит в земле, а я все не могу простить его за такую мелочь. Твоя мать была на похоронах? Нет. Она соскользнула на пол и уронила голову на руки. — Нет, после мы разговаривали только раз. — Но тогда э, я могу тебя понять. Если бы кто-то разрушил мои отношения с матерью... — Нет, ты не понимаешь, — сказала миссис Эпплби. — И я не понимала. Только сейчас, увидев это фото, я поняла. Я не на него злилась, а на себя за то, что лишила его того, что дало ему хоть немного счастья. — Разве это бы что-то изменило, — сказал Джо. «Сердце! Он все равно умер бы! Пожалуйста!» Она встала и схватила его за лацканый костюма. «Пожалуйста, молю тебя, собери его обратно! Собери!» Он помедлил, словно пытаясь понять, о ком она говорит. О том, кто грудой бумаги лежал на полу кухни, или о другом, который все еще был частью ее. «Я не могу! Они хрупкие создания, миссис Кэтрин!» «Чему мы научились с восемьдесят шестого, так это тому, что если удалить у них даже самую крошечную часть, они что-то теряют. Называйте это как хотите. Душой. Чтобы это ни было, оно уходит». Он взглянул на нее и сказал, «Пожалуйста, не взваливай на себя еще одну вину. Пожалуйста. Тебе нужно перестать думать об этом, Кэтрин. Если есть друг, которого ты можешь навестить или позвонить, сделай это, но не закрывайся от других». Она кивнула, вытащила салфетку и утерла нос. Немного помолчав, она сказала. — Есть, Прю. Она сейчас в Лондоне, но у меня есть ее телефон. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Джо кивнул. — Что теперь делать? — Мне не хочется бросать его в мусорку. Не нравится мне это. Когда один из них, ну, умирал, я обычно относил тело на бумажную свалку. Все-таки оттуда они и произошли. У тебя есть отдельный мусорный мешок? Миссис Эпплби не ответила. Она пошла в ванну и принесла простыню с розовыми цветами. «Давай отнесем его в ней. Кэтрин, я и сам справлюсь, он ничего не весит, и у меня снаружи стоит машина. Я хочу сама». Он внимательно посмотрел на нее и кивнул. Она работала осторожно, укутывая тело, касаясь бумаги лишь кончиками пальцев, расправляя простыню. Когда последняя складка исчезла, она выпрямилась и сказала я готова вынести его наружу». У входной двери она обернулась. Оставленная на столе смятая газета трепетала на сквозняке. Заголовок гласил «Вниз по реке. Как поймать самую большую рыбу». А выше было черно-белое фото трех мужчин. Тот, что посередине, высокий и полноватый, прижимал к груди окуня. Он улыбался широкой детской беззаботной улыбкой. «Прощай», сказала Кэтрин и вышла наружу.